Глава 7. Сначала я не могла пошевелиться и не могла подобрать в голове нужных слов, чтобы описать свои эмоции. Постепенно мозг начал принимать увиденные и мириться с жуткими реалиями, понимая, что другого выбора просто нет. Я сделала один шаг навстречу, она немного приподнялась на кровати, продолжая молча меня рассматривать. В зеленых глазах было много мрака и отчуждения. Мне не нравился ее взгляд. Не нравилось, каким выражением лица она меня изучает, пытаясь выглядеть скрытной и тяжело больной. Худая, бледная, но ухоженная и привлекательная. Даже в таком состоянии держит голову высоко, а спину прямо, как прирожденная аристократка, не забывая о нерах. Снежана сейчас напоминала снежную королеву с ее тонкой белой кожей, единым взглядом аристократической красотой. На девушке домашнее платье с глубоким декольте — демонстративно подчеркивающие ее большие формы. Пышные волосы не спадают на плечи, а в комнате пахнет сладкими духами. Возле комода стоит большой чемодан и несколько сумок дорогой известной марки. Кажется, она, как и свекровь, была готова к переезду. Уже вещи разложила и обустроилась здесь неплохо, как у себя дома. На комоде лежат какие-то коробочки, баночки. Судя по всему, лекарства, выстроенные в один ряд, с бесчисленным количеством косметических средств. Глядя на нее, внезапно представила, как Владимир касался ее тела, гладил ее снежно-белую кожу, возможно, шептал то, что шептал мне в постели, грев в своих объятиях, целовал страстно, занимался с ней любовью. И ревность забурлила с новой силой. До нашего знакомства или после того же, Что если Владимир скрывает от меня правду? Неужели он не изменяет и держит задуру? Только зачем ему это нужно? Его целью сидеть на двух стульях? Так тяжело в это поверить. Я не ожидала от него предательства. Никогда даже в мыслях такого не было, что он может увлечься другой, испортить нашу свадьбу, привести любовницу в наш дом, вместе с ведьмой, свекровью и ребенком, зачатым на стороне. У нас все было идеально, и в общении, и в постели. Мы понимали друг друга с полуслова, делились радостями и неудачами, всегда и везде вместе, вдвоем. Владимир, он как друг и любимый, и как отец, он заменил мне всех, кого я потеряла, став надежной опорой. Он любил меня, как одержимый любил. Это проявлялось не только на словах, но и в поступках. Тогда почему он продолжает делать мне больно? Почему она сейчас находится здесь, в нашем доме рядом с нашей спальней? Почему они меня не предупредили, что привезли ее сюда? Поздний приход Владимира в нашу комнату и ранний уход мог свидетельствовать о том, что они провели ночь вместе. Пока я находилась за стенкой, мучаясь от ночных кошмаров, головной боли и токсикоза, он трахал другую. В этот момент ревность превратилась в ярость. Я была готова броситься на Вову, на Снежану, на все, что связывало нас троих, и растерзать их. Но Снежана вдруг заговорила. «Здравствуй». Ее голос звучал монотонно, как будто ей было на все плевать, хотя, возможно, она себя действительно плохо чувствовала. Пока мне мало что известно. Мне тоже надоело вытягивать из них правду клешнями. Я не собиралась с ней здороваться. Сжав кулаки, подошла ближе. Эта девушка мне неприятна, хотя она непроизвольно вызывает у меня жалость. Если я действительно осталась жить недолго, отношения с Владимиром и беременность тёпой случились до меня. Да, только в таком случае. Мне жаль, что сложилось всё именно так. Жаль, что ваша свадьба была сорвана. Ах, и жаль, ах, жаль. Эмоции рвали меня на части. Внутренний голос умолял притормозить. Вдруг она действительно больна, и это ее последние часы жизни. Но почему она не подошла к нам после свадьбы? Может, у нее нет столько времени, каждая секунду на счету? И что дальше? Дальше слово за Владимиром. Он обещал обдумать ситуацию и принять решение. Я думала, может, она хотя бы извинится за срыв свадьбы, но она продолжала говорить о другом. «Кстати, нас так и не представили друг другу. Катя, я хотела бы с тобой познакомиться. Меня зовут Снежана Ковалевская. Мы с Владимиром встречались когда-то, у нас была любовь». Она протянула мне свою худую бледную руку, которая была заклеена пластырем на сгибе локти, что могло свидетельствовать о том, что она действительно провела время в больнице. Сглотнув, я чисто из жалости секунду ее коснулась и тут же отдернула. «Мне продолжать или ты уже в курсе?» «Продолжай». «Жду, когда наконец прольется свет на правду». Внезапно она начала кашлять и подхватила стакан с водой с тумбочки, сделала несколько глотков, одной рукой держа стакан, другой касаясь лба. «Извини, мне порой бывает тяжело говорить. Комната вращается перед глазами периодически». Черные пятна мигают, и даже провалы в памяти случаются. Это все из-за опухоли, опухоль головного мозга. Врачи говорят, случай тяжелый. Операция, лечение. Качает головой, вздохнув. Риск большой, они не хотят браться. Я уже в разные клиники обращалась, даже за границей, только сочувствием смотрят на меня и разводят руками. Сколько есть времени? Слишком мало. «Смерть может наступить в любой момент». Я промолчала, прикрыв глаза. Буря ярости внутри меня немного успокоилась, так как ее речи и поведения выглядели правдоподобно. «Если все настолько серьезно, почему тебя домой из больницы отпустили?» Степочка плакала, Он так сильно по мне скучает. У него ночью случилась истерика, и вот я здесь. Врачи все равно не могут ничего сделать. Я приняла решение отказаться от госпитализации и оставшиеся дни провести со Стёпой, если Владимир не будет против. Он согласился. Снежана говорила с паузами, медленно, делая периодически глубокие вдохи и массируя виски. Мне стало не по себе, как будто она сейчас рухнет и лишится чувств. Опять внутри меня забились противоречивые чувства, У меня есть все заключения от врачей. Можешь взглянуть там на тумбочке, чтобы ты не думала, что я аферистка. Почему именно в день свадьбы ты решила напомнить о себе? Я не знаю. Так получилось. Наверное, у меня был шок. Сорвалась на эмоциях, в панике бросилась искать Владимира, потому что за Стёпу сердце разрывалось. Мне боялось, он останется один, сиротой останется. Он у меня такой маленький и хрупкий. Я не могу об этом говорить, слишком больно. Тяжело. По ее щеке скатилась слеза. Я впервые не знала, как мне реагировать. Вова сказал, у вас с ним была связь до меня. и Забеременела это еще, когда мы с ним не встречались. Это правда? Снежана сделала глубокий вдох. Я обратила внимание, как задрожали ее пальцы. Она спрятала руки под кроватью, посмотрев прямо перед собой в одну точку стеклянными глазами. Да, это правда. то почему ты скрывала от него сына все эти годы? Но это тоже есть объяснение. Я думала, этот ребенок от другого мужчины. Я была в этом уверена. Пока однажды, когда он начал расти и меняться, я не заподозрила неладное. Вот как. И последний вопрос, который волновал меня больше всех остальных. «Владимир мне изменяет?» — спросила я решительно и подошла вперед и к ее кровати. «У вас что-то было вчера? Может, раньше? Кто знает, теперь я в нем не уверена». Снежана поджала губы, сделала короткую паузу и ответила.